Я не помнил, что было раньше, и осознал себя, когда темнота вокруг приобрела объем, как иногда бывает во сне. Объем этот казался огромным, а темнота кристально-прозрачной. Она была черной и вместе с тем абсолютно ясной. Мой взгляд проникал в нее далеко, невероятно далеко, как никогда раньше, и во все стороны сразу, как не бывает вообще. Чернота словно бы блестела. Не знаю, как объяснить, но оказалось, что она сделана из крепчайшего алмаза, бесконечно огромного и несокрушимого. И я сам, и все остальное было просто игрой света внутри этого алмаза. То здесь, то там как бы самозарождались узелки света, завязывались разноцветные огоньки. Я говорю «как бы», потому что мне было понятно. Свет не может зародиться в этом алмазе сам. Он должен откуда-то прилететь, чтобы отразиться от невидимых граней, и это значило, что я сам уже отразился от них и в очередной раз несусь сквозь вечную пустоту в поисках своего дома. Или хотя бы чего-то такого, с чем у меня имеется давняя и прочная связь. Мерцающие вокруг узелки света можно было рассматривать в подробностях. Внимание сразу переносило меня к ним, заставляя их разворачивать передо мной свой смысл. В пустоте играли два дракона. Они были невероятной, тончайшей красоты, и игра их тоже казалась нежной, похожей на любовную ласку, соединенную с чем-то вроде партии в замысловатые шахматы, только без доски фигур. Я сам не заметил, как стал одним из них. Это было жутко и приятно. Я наугад сделал ход в их непонятной игре, ходы в ней совершались простым изъявлением воли. Тут же все вокруг сделалось грозным и страшным, словно я рухнул в ад а дракон, игравший со мной, превратился в жуткого мучителя, и его длинные белые усы стали источником пронзающей меня боли. Я сообразил, в чем дело. Много лет назад, еще учась в финансовом, я поговорил с одним размашисто крестившимся священником с командирскими часами на руке, и тот сообщил мне, что на национальном флаге Китая изображен враг рода человеческого — дракон, он же древний змей. «В китайской культуре, — сказал я тогда в ответ, — смысл этого образа совсем другой и означает небесную силу. И вообще китайскому дракону больше лет, чем любой из трех голов христианства». В те дни я общался с большим числом людей и слышал от них много интересного. Но слова священника, оказывается, запали мне в душу и только сейчас сработали, отрезав от открывшегося мне мира. Дракон не хотел быть врагом рода человеческого. Я сам вынуждал его к этому... И он защищался как мог. Я вдруг понял, что вся моя память стала узорами света и была уже не внутри меня, а вокруг. Собственно, все, что я видел, и было памятью. Я прыгал между узелками света, заглядывал в разные замочные скважины, причудливые и страшные, мрачные и пестрые, сейчас я уже плохо их помню. И отовсюду меня гнали прочь, как это сделал дракон. Так продолжалось очень долго но огни вокруг постепенно делались все тусклее, и, не найдя себе нового пристанища, я в конце концов остался один. Света вокруг больше не было. А я все еще был. Но я уже понимал, что угаснуть и забыться навсегда у меня не выйдет. В реальности просто не было такой опции. Только теперь мне стало ясно, какую чудовищную ошибку я совершил, решив умереть по своей воле. Я буду вечно падать в эту черноту, догадался я. Вечно! без всякой надежды, а ангелы и черти будут напрасно ждать меня где-то в другом месте. Ни пуха, ни пера, как и было сказано. Я не был нужен в этой тьме никому, никому, то есть просто никого больше не было. Чем глубже я опускался, тем не это становилось. Надвигавшееся на меня вечное одиночество показалось мне невыносимо страшным. Хуже этого не могло быть ничего а потом я понял, что вслед за мной во тьму спускается преследователь. Он держался у меня за спиной, или, вернее, за границей поля моего внимания, но иногда становился заметен. Сначала я думал, что это оптический эффект, что-то вроде стекленистых червячков, проплывающих перед глазами при взгляде в небо. Но потом, когда неясное содрогание темноты на периферии моего взгляда повторилось несколько раз, я стал следить за ним внимательнее, и внезапно различил нечто похожее на фигуру ныряльщика. Это был не человек. У него была огромная голова, вернее, клубок чего-то вроде змей или дредов, и больше всего он напоминал черную медузу, из центра которой, кроме щупалец, росло тело с руками и ногами. Ныряльщик управлял своим движением словно в воде, и я понял, что он широкими кругами спускается вслед за мной в бездну. Все время стараясь оставаться невидимым, Сказать, что я испугался, значит, не сказать ничего. Одиночество, только что ужасавшее меня, теперь показалось мне раем. Мне сделалось так страшно, что я чуть не задохнулся. Почему-то я решил, что это сам дьявол, лично явившийся за душой самоубийцы, и чем нелепей казалась такая мысль уму, тем крепче верило в нее сердце. Дьявол хотел превратить меня всего без остатка в чистый страх и сожрать его. И это у него почти получилось. Я, кажется, стал делать какие-то резкие рывки, кидаться из стороны в сторону. Это были не физические движения тела, которого я не ощущал и не видел, а скорее метание охваченного ужасом ума. Как бы там ни было, я спугнул своего преследователя. Его не было больше видно. На несколько минут я успокоился и даже, помню, с сарказмом вспомнил об уютных земных ужасах, вроде генерала Капустина, которые привели меня в эту вечную ночь. Это правда было очень смешно. А потом мой преследователь опять мелькнул в темноте с другой стороны и ближе, много ближе. Он играл со мной, как кошка с мышью. Никто не мог мне помочь. И тогда я вспомнил про золотого жука. Это ведь была единственная сущность, в которую я действительно верил. Даже, наверное, любил. Неужели он не придет мне на помощь? Ведь этим жуком был я сам. Когда-то это казалось игрой, но ничего серьезней в моей жизни, как выяснилось, не было. Я и умереть решился из-за этой игры, вернее, из-за своего проигрыша. Неужто не поможет даже мой жук? И вдруг вокруг зажегся тусклый золотой свет. В нем не было ничего угрожающего, но мой преследователь сразу метнулся куда-то в сторону и исчез.